глава 12. «Мне нужны планы церкви», — тихо и опасно прорычал Никитич, уперев кулаки в стол. От напряжения на скулах заиграли желваки «Все коммуникации, ливневки, вентиляции, отводы, все!» Евген, сидевший тут же за кухонным столом в крохотном домишке Ленки Чибис, что-то торопливо набирал на клавиатуре ноутбука, пальцы застучали быстрее. В комнате было так тихо, что слышался щелчок каждой клавиши. «Уже ищу», — коротко бросил он. Сама Ленка, конечно, была у Марийки, как и Люська, и Манька-молочница, и Лилька Милюхина, танкина мать. Женщины сидели с Марийкой, помогали по хозяйству Дарьи Сергеевне, подхватывали детей. Деревенская знахарка почти отошла. Только вот от любого резкого хлопка вздрагивала и бледнела. Но она верила мужу беззаговорочно верила мужу, а тот пообещал с этой таинственной церковью разобраться. Этим и занимались шесть здоровых мужиков, еле-еле разместившихся в крохотной кухне Ленкиного дома, который она наотрез отказывалась перестраивать. Теперь они уже не шли на развалины посмотреть. Теперь они уже подошли к делу системно. «Вот, есть план от 56-го года», — Евген прищурился, — «и 72-го». — Когда церковь закрыли? — требовательно обернулся Никитич к Кольке. — Да почем же я знаю? Я в девяносто седьмом родился, — охнул плотник. — И не здесь. — Этот! — резко взмахнул рукой Чибис. Его пальцы звонко защелкали в воздухе, словно помогая поймать мысль. Э, — Санькин дед! Ну, хозяева Цезаря! Он коротко улыбнулся, вспоминая их покатушки на здоровенном хряке. — Дед же древний, как мамонт! Юрка весело прищурился, вспоминая времена, когда он еще отзывался тут на Ваньку. Но уже через мгновение его взгляд снова стал цепким, деловым, сосредоточенным. «А, точно!» — хлопнул себя по лбу Колька. «Я к ним сбегаю!» «Так, значит, это на тебе!» — указал на него пальцем майор. «Когда церковь работала? Когда перестраивалась? Что местные растащили? Когда ее закрыли?» Никитич помошился. «Стариков всех обойди!» «Андрюх!» — Чебис резко вскинул голову, в глазах мелькнул азарт. «А давай запрос в архитектуру!» «На каком основании?» — прищурился Никитич. Чебис улыбнулся, как картежник, вытягивающий козырного туза. «Ну?» «Меценатский проект!» Он наклонился к столу, поддался вперед, будто предлагал что-то совершенно невинное. «Восстановить хотим!» «Давай!» — не раздумывай согласился Никитич. Потом разберемся. Чибис подхватил один из лежащих около плиты телефонов. Связаться с губернатором Подмосковья, предложить благотворительность. Да, да, религия, это всегда важно. Взамен требуй у него... Там Никитич уже не слушал. Лишь ухмыльнулся, понимая, что за нужные им планы Чибис себе сейчас еще какой-нибудь тендер получит. Так, вернулся к своей карте боевых действий майор. «Значит, если мы предполагаем, что там закоротило нелегальную линию электропередач, то...» Он обвел тяжелым взглядом собравшихся на кухне мужиков. «Ты...» — обратился к одному из бойцов Чибиса, который у него был еще и вроде как по хозяйственной части. «Выясни, не было ли в последнее время потери мощностей на подстанции. Причем сделай запрос как на постоянную утечку, так и на разовую». «А что там может быть разового?» — нахмурился Санька, — бывший боец Никитича, который сейчас сам начальником СБ у Чибиса был. И хорошим начальником. Только вот по привычке все равно к майору прислушивался. — Да фиг его знает, с чем имеем дело, — скривился Соколовский. — Может, там криптоферма стоит. А может, какое производство нелегальное? Он поднял глаза на своего бывшего сотрудника и нынешнего коллегу. «Анализ в химлаборатории что показал?» «Неизвестное летучее вещество, обладающее признаками синтетического наркотика», выдал официальное заключение Саня. «Полную форму чуть позже обещали. До трех суток у них центрифуга крутит». «Либо они эту дрянь тут делают», — откинулся на спинку стула Соколовский. «Либо завезли, чтобы народ от церкви отпугнуть». Он задумчиво прикусил губу, вглядываясь в карту. «Может, еще раз сходим?» — тихо предложил неопытный Колька. «Без схемы подвалов и вентиляции ни ногой!» Никитич резко поставил ладонь на стол, словно гвоздь забил в решение. «Всем местным сказать, чтобы обходили стороной. Кто сунется, лично уши оторву!» Соколовский обернулся к Саньке. «Выставь пост наблюдения. И около церкви, и около дороги. Евген!» — майор Гулко хлопнул ладонью по столу, заставив подчиненного вздрогнуть, а Кольку поперхнуться слюной. «Что там с камерами дорожного наблюдения?» «Чисто, шеф!» — недовольно поджал губы аналитик. «Последний месяц ничего подозрительного!» Он шмыгнул носом. «Никаких грузовиков, никакой строительной техники!» Соколовский недовольно скривился. «Так, стоп!» — аж подскочил Колька. «А по реке?» На этой фразе и Евген, и майор, словно гонщий, взявший след, подались вперед. Первый застыл с прищуренным взглядом, а Никитич, не моргая, медленно повернул голову к Кольке. «Повтори». Голос у майора был низкий, опасный. по реке уже увереннее повторил Колька. Клавиатура быстро щелкала, в углу негромко тикали часы, отмеряя секунды. В комнате висело напряжение. Шестеро сильных, умных мужиков терпеливо ждали, пока Евген гонял курсором по записям. «Есть!» — радостно выкрикнул Женька. «На объездной дороге мост, на нем камера! Захватывает почти всю акваторию!» Он аж подпрыгнул, потер руки. «Ну давай, не томи!» — сорвался с со своего места, стал у него за спиной майор. «Сейчас включу на поиск объекта», — причурился Женька. «Так, так...» «Месяц, полтора, вот, начало весны, ледоход и...» В кухне повисла тяжелая пауза. Кто-то громко втянул носом воздух, кто-то громко крякнул, то ли от шока, то ли от досады. Все шестеро мужиков, обалдело, уставились на монитор. «Это что еще за хрень?» — сипло выдавил из себя «Чибис».